Глава 23. Ворона. Медуза жила тихой и спокойной жизнью. Большую часть времени она не покидала свой небольшой домик в лесу. Если ей что-то требовалось, Лоренс всегда готов был принести нужное. Моя жизнь снова вошла в график. Тренировки сосны, выполнение заданий Ковина и учеба с медузой. Сил не хватало даже на то, чтобы думать о чем-то постороннем. Задания становились все сложнее. Сней просила меня подходить почти вплотную к столице для разведки. Стычки с киросирами начали происходить куда чаще, чем раньше. Сней приняла решение о расширении территорий. В связи с этим мы захватили несколько ближайших деревень к виджестике и заставили людей работать на нас. Способностями медузы у нас никто не обладал, поэтому и подчинение проводилось силой. Несколько раз видела на дежурствах Катру под началом Линей и с Сканари, но мы не разговаривали. Сней позаботилась о том, чтобы у меня не было на это времени. До меня доходили только слухи о их достижениях. Катру изначально любили, хоть и не всем нравился ее характер, поэтому имя постоянно упоминается в разговорах старших. Судя по всему, у нее все идет неплохо. Она достаточно близко подошла к своему кумиру. К моему удивлению, говорить начали и про Дею. Первые новости услышала спустя почти полгода после происшествия, и даже не в виджестике. Говорить о ней начали люди. Вирика наполнилась призраками всего за один день. Это не прошло незамеченным. Кирасиры сразу объявили, что виновна в этом ведьма. Я же не сомневалась в том, что сделала это Дея. К счастью, ее никто тогда не увидел. С тех пор начали расползаться слухи среди людей о могущественной ведьме с именем Чума. Полагаю, именно этот случай сделал Дэю достойной жизни в Виджестике, по мнению Сны. Она, наконец, приняла ее. Однако я все еще сомневалась в том, что она принимает меня. Мнение о том, что я лишь тень Арахны, слишком прочно в ней укрепилось. Это создавало непреодолимую преграду между нами. «Я закончила. Основная информация здесь!» Положила на стол пергамент и поморщилась. Стрела Кирасира задела руку, и ее нещадно жгло. Хорошо хоть кровь остановилась. В этот раз больше повреждений не было. К Гатте, впрочем, идти не собиралась. «Угу!» Неразборчиво ответила она, рассматривая свои бумаги. Круто развернулась и пошла к двери. Уже давно перестала пытаться вести с ней хоть какой-то диалог. «Куда ты собралась?» — резко спросила Сней. «Какое вам дело? Я выполнила задание и имею право на отдых». Отозвалась я. «Не смей дерзить мне!» — прошипела Сней, оторвавшись от документов. Повернулась обратно и посмотрела на нее. Она призвала воздух, но я даже не шелохнулась. Ее магические способности ощущались мною довольно средними уже на протяжении года. «Прошу прощения. Я собираюсь прогуляться по ближайшей незахваченной деревне. Отдохну и заодно посмотрю на возможности для нашего дальнейшего продвижения». Процедила я. Ветер успокоился. Сны мне не поверила. Она меня подозревала, но доказательств не имела. Слежка за мной также не дала результатов. «Хорошо». В итоге ответила она. Я вышла из ее комнаты и спустилась вниз. Естественно, заниматься еще чем-либо на благо Ковина не собиралась. Пусть задание и закончилось раньше, но вместо отдыха тенью в виджестике лучше наведаюсь к Медузе. До выпускного экзамена остались считанные недели, а особых успехов в магии разума пока не добавилось. Проходя мимо башни Академия, услышала звонкий смех и на секунду остановилась. Из ворот вышли Глиара, Савра, Катра и Дея. Они что-то живо обсуждали. «Кажется, Перистерия уже не знает, чем нас занять. Все настолько одинаковое, что даже дни отличаться перестали», — пожаловалась Савра. Линей тоже меня основами замучила», — протянула Катра. «Может, это неплохо?» «Я во всяком случае буду рада, если ты наконец освоишь магию воздуха настолько, что будешь сама убирать свои вещи», — назидательно высказалась Дея. Катра скривилась, а Глиара и Савра рассмеялись. Я с ностальгией улыбнулась. Пусть и провела мало времени в Академии, но она мне понравилась. Не будь я ученицей с ней, то смогла бы и дальше проводить время с Катрой и Деей. Но сейчас... — поспешно скрылась из виду чтобы они меня не заметили. Ссориться со сны не хотелось. Вышла за пределы виджестики и переместилась в Любель. Контроль над землей значительно увеличился, поэтому даже не удивилась, попав именно в то место, которое представила. Меня окружил морской воздух и шелест листьев. Глубоко вдохнула и закашлялась. Перед глазами все неожиданно поплыло. Схватилась за ближайшее дерево, чтобы не упасть. Кажется, действительно перестаралась на задании и подошла слишком близко к магическому пределу. Дождалась, когда немного приду в себя, выпрямилась и пошла к дому Медузы. Ее там не оказалось. Записок тоже не нашла. Куда она могла пойти? Может, Лоренс знает? Недолго думая, направилась к маяку. Доверять священнику так и не начала, но он пока ни разу не предпринял попытки навредить мне поэтому с его присутствием рядом смирилась. На небе громыхнуло, Начал капать мелкий дождь. Чтобы не промокнуть, направила капли в обход тела. Дошла до маяка и замерла. «Как мне поговорить с Лоренсом Не могу же просто постучать. Один мой сухой вид в дождь будет выглядеть подозрительно. Может, смогу увидеть его в окне?» Решила пройтись вокруг маяка и пристройки около него. Дождь все усиливался. Черное небо разбило пополам молний. Мое внимание привлекла странная энергия в одной из комнат приюта. Она очень походила на знакомую мне магию. Осторожно подошла поближе, заглянула в окно и увидела медузу. Она сидела на кровати и держала за руку парня, чуть старше меня, который мучился от боли. По его лицу катился пот. Глаза застилали слезы, а тело било дрожь. Услышала шаги сзади, но не отреагировала. «Я боялся, что ты промокнешь, но, видимо, зря». Обернулась. Это оказался всего лишь Лоренс. Он виновато улыбнулся и продемонстрировал зонтик в руках. «Медуза попросила тебя вернуться к ней и подождать», — произнес священник. «Кто это?» — спросила я, указав на парня. «Его зовут Дитриан. Мэдди уже давно его лечит, но без успехов. Ответил он, нахмурилась, поняв, что мне не договаривают. Я никогда не мучилась от магических приступов, но многое о них слышала. Не мог Диди прожить настолько долго с ними. Его недуг не просто вылечить. Странно, что он вообще еще жив. Резко произнесла я. Лоренс отвел взгляд в сторону. Я не уверен, что могу рассказать тебе обо всем, неуверенно сказал он. Настороженно прищурилась. Происходящее мне не понравилось. Что если Лоренс принудил Медузу заниматься лечением людей в обмен на защиту? Людям нельзя доверять. О чем бы ты сейчас ни думала, но все не так. Поспешно произнес Лоренс и вздохнул. Давай дойдем до моей комнаты и поговорим. Он развернулся и пошел ко входу в пристройку. Несколько мгновений решала, стоит ли мне идти за ним или нет. В итоге любопытство пересилило. Полагаю, с несколькими керосирами еще в состоянии справиться, если что. Мы вошли в помещение, преодолели узкий коридор и зашли в крохотную комнату, где кое-как уместились кровать, тумбочка и столик. Зажгла свечу и заняла стул. Лоренс сел на кровати и задумался. Когда Мэйди только пришла сюда, она была похожа на тебя. Даже поговорить с ней тогда являлась сложной задачей. Она наблюдала за приютом издалека и исчезала при моем приближении, либо огрызалась. Я тогда не знал, что она ведьма». Лоренс на секунду замолчал и нервно расправил складки своей белоснежной робы. Не знал я и о том, что Детриан — ее сын. Мне до сих пор мало что известно, но тогда без слов понял, что произошло нечто ужасное, настолько, что она не может даже поговорить со своим ребенком. Им нужна была помощь. Просящий всегда получат ее в храме. Это мой долг и моя честь помогать другим». А узнал я о ее природе случайно. Примерно в такую же ночь встретил ее у кровати Дитриана. Она колдовала, чтобы облегчить его боль. Лоренс замолчал и скривился. Если верить его словам, то тот парень действительно именно тот Диди, с которым мы с Катрой играли в детстве. Однако это невозможно. Сыновья ведьм так долго не живут. Если только Медуза не нашла способ спасти его. Прошу прощения. Мне сложно вспоминать то время. Мэйди практически не заботилась о себе. Она была слишком худой и измученной. А ее взгляд, когда заметила меня... Лоренс вздрогнул от собственных мыслей. Мэйди тогда очень спокойно спросила, пойду ли я к кирасирам, чтобы они убили ее и сына. Мальчику едва ли восемь исполнилось. «Милостивый Шери, каким бесчеловечным существом нужно быть, чтобы просить убивать детей? Я знаю, какие настроения витают вокруг, но не думаю, что вера дана нам для ненависти. Пусть Мэйди никогда не сможет полностью довериться мне, но я хочу быть на ее стороне. Люди не зло, и ведьмы тоже. Надеюсь, другие когда-нибудь поймут и примут это». Задумалась, переваривая его слова то, с какой страстью он говорил, отозвалось внутри меня. Вряд ли когда-нибудь проникнусь человеческой верой, но идея мира не вызывает у меня такого отвращения, как у сны. Только сейчас поняла, что действительно можно жить без сражений или мести. Впрочем, отказаться от этого очень сложно, если вообще возможно. Ведьмы и кирасиры привыкли ненавидеть друг друга. Сыновья ведьм не выживают. Тихо утвердила я. Детряну становится все хуже. Мэйди говорит не волноваться, но я просто не могу этого не делать. Надеюсь, когда-нибудь они смогут жить, как настоящая здоровая семья. Лоренс мечтательно улыбнулся. Во мне ярким пламенем вспыхнула догадка, которую поспешила озвучить. «Семья вместе с вами?» Лоренс вздрогнул и покраснел. «Я не... Ну, может...» «Не то чтобы священникам нельзя жениться, но наше отношение с Мэдди...» Он вздохнул. «Вряд ли она сможет принять мои чувства. Кажется, она окончательно потеряла веру в человечность». В комнату постучали и, не дождавшись разрешения, открыли дверь. Хмурая медуза облокотилась на косяк. Лоренс подскочил на ноги. «Так и знала, что ты устроишь ему допрос. Узнала все, что хотела». Устала, спросила она. Вид у нее оказался довольно болезненным. Руки немного тряслись, а под глазами залегли темные круги. От еще одной своей догадки напряглась. «Поговорим позже». Резко оборвала меня ведуза. «Лоренс, нам с Рвеной пора. Дитриан придет в себя утром». Она тут же ушла, и мне не осталось ничего, кроме как пойти за ней. Медуза заговорила, когда мы отошли подальше от маяка в лес. «Ты права», — сухо произнесла она. «Зачем вы занимаетесь этим, если это вас убивает?» — гневно спросила я. «Он мой сын», — ответила Медуза. «И что? Разве не лучше было бы убить его в младенчестве?» — раздраженно спросила я. Медуза резко остановилась. Ее взгляд не предвещал ничего хорошего. Скажу только один раз, поэтому слушай внимательно. Мои дела и моя жизнь тебя не касаются. Если ты хоть пальцем тронешь Дитриана, то я не посмотрю на то, что ты дочь моей сестры». Прошипела Медуза. Я прикусила язык, поняв, что сильно ее разозлила. «Простите за любопытство». Неловко произнесла я. Медуза неожиданно вздохнула и смягчилась. «Неудивительно, что тебе интересно». Возможно, я слишком резко реагирую на все, связанное с сыном. Поймешь, когда у самой дети появятся. Отозвалась она. Я поморщилась и споткнулась о корень дерева. Перед глазами опять все завертелось. Медуза схватила меня под локоть и засучила рукав моей рубашке. «Магические камни!» Тихо прошептала она. Почувствовала, что тело мне не подчиняется. Подняла голову и посмотрела прямо ей в глаза. Медуза сосредоточенно вглядывалась куда-то внутрь меня. На меня накатила волна раздражения. Я не имею права задавать вопросы, а она может просто залезть мне в голову? На мои эмоции сразу откликнулась магия. Собрала всю энергию в пальцах, а потом попыталась распределить по телу. Медуза растерянно заморгала. Через секунду контроль пропал. Я отдышалась. Сны совсем с ума сошла? Она хоть понимает, что творит? Такую магию нельзя использовать. Она слишком опасна. Резко произнесла Медуза. Вырвала локоть из ее хватки и выпрямилась. Не вам сейчас об этом говорить. Если бы хотели остановить ее, то не ушли бы после того, как она стала главой. Ответила я. Медуза вздрогнула, будто я ее ударила. Меня все еще переполнял гнев. Почему никто не считается с моим мнением и чувствами? «Я слишком устала для тренировок. Поговорим завтра». Произнесла я, вытащила гримуар и начала перемещение. «Равена!» Услышала ее голос, но не остановилась. Через секунду уже стояла около границы виджестики. «Медуза за мной не пошла».